Глава десятая. 866 год, 21 сентября, левый берег Дона, у Саркела. «Друг мой», — произнес Ярослав, обращаясь к Кагану, — «тебе надлежит переправиться на левый берег и атаковать отступающих. Ты одержал великую победу, но врагов все еще очень много. От меня ушла гвардия». От меня ушли многие мои войны, даже хазарские роды, и тени все пришли ко мне на помощь. «Ты хочешь сказать, что я зря сделал тебя своим вассалом?» — выгнал бровь Ярослав. «Может быть, мне стоило обратиться к печенегам?» «Мне нужно время, чтобы вновь собрать армию. И за это время враг отойдет, и ты не сможешь его догнать». «Сейчас он привязан к своим кочевьям. Сейчас. Но пока ты будешь собирать армию, он успеет уйти за Волгу, и все вернется к тому положению, какое было изначально». «Думаешь, Аланы вернутся?» «Ты верно шутишь?» «Я? Почему ты считаешь мой вопрос шуткой?» Аланы отвернулись от тебя, потому что ты был слабым». Если они и вернутся, то не к тебе, а ко мне. Я выиграл тебе битву, и теперь получается, что мне нужно выигрывать за тебя войну. Войну, которую ты всеми силами старался проиграть. Тогда почему ты мне помогаешь?» Мрачно спросил Захария. «Потому что ты, в отличие от прочих жителей степи, стоишь на полшага ближе к цивилизованным народам». Ты стал для Хазар центром силы, главным нервом, что объединил под своей рукой хотя бы часть Хазар. Ты, Захария, отчаянный интриган, но с тобой проще иметь дело, как бы это странно ни звучало. Хотя, конечно, тебе и твоему народу потребуется пройти большой путь, чтобы обрести цивилизованность. О чем ты говоришь? О том, что ты все еще гонимая ветром сухое перекатеполе. Кочевник, безродный бродяга, лишенный корней. от Оттого и силы не имеешь. Твой саркел — это и смех, и грех. Тебе его построили мастера, но они ушли, а ты не знаешь ни как в нем жить, ни как использовать. Все эти стены — всего лишь ограда для твоего кочевья, что вынужденно тут задержалась. Не больше. Но даже несмотря на это, ты лучшая, что есть в степи. Захария поиграл желвоками, но смолчал. Мой отец построил тебе эту крепость. Я смогу научить тебя ей пользоваться. Но для этого тебе нужно будет сделать полный шаг и измениться. Стать таким же, как и ты? Нет, не сможешь, да и не нужно. Твой удел – степь, мой лес. Мы разные, да и тех знаний, какими я живу, у тебя нет. Оттого ты думаешь иначе. Но мне нужно, чтобы ты крепко стоял на Дону и Волге. Мне нужно, чтобы твои люди держали черноморские степи в мире и покое. Мне нужно, чтобы твои стада давали шерсть, кожу и мясо. И я не хочу всем этим заниматься». «А ты хочешь и можешь, поэтому я помогу тебе, если не станешь упрямиться». «А если я откажусь?» «Если ты откажешься, то умрешь. Нет моей руки, нет. Тебя и твоих потомков растерзают они», — кивнул Ярослав в сторону Востока. «Ты думаешь, это последние дети степи, что идут оттуда?» Через три с половиной сотни лет из глубин Великой Степи выйдет новая, страшная угроза. Угроза, которая будет пытаться захватить весь мир и подчинить его себе. Сюда придет степь, скованная, как и мой легион, в единое целое. Степь, стремящаяся уничтожить все, что станет у нее на пути. И если хазары к этому времени не изменятся, то падут и исчезнут в пучине времени». Они их забудут, а их могилы будут вытоптаны лошадьми. Ты хочешь, чтобы хазары изменились? Чтобы они стали гречкосеями?» — скривился Каган. «Ты хочешь, чтобы мы отказались от духа степи? Кем мы тогда окажемся?» «Теми, у кого будет лучшая конница в мире. Но для этого тебе нужны поля, ведь хороших лошадей кормят зерном, а не презренной травой. Или ты думаешь, что добывая где-то в далеких краях горстки зерна, ты сможешь стать сильнее? Кроме того, для хороших лошадей нужен уход. Они не растут, как сорняк в степи. Да и вообще, чем тебе не нравится гречка, если ее творить на молоке, весьма вкусная и полезная еда? Мне не нравится не гречка, а те, кто ее сеет. Выбор есть всегда. Устало произнес Ярослав, понимая, что стучится в непробиваемую стену. «Ты можешь сделать шаг вперед и стать сильнее, лучше, а можешь хвататься за иллюзию наследия предков и просто сдохнуть, как и весь твой народ». «Может, и так», — кивнул Захария. «В конце концов мы все умрем когда-нибудь». «Когда-нибудь», — согласился с ним Ярослав. «Но сейчас ты сделаешь, что нужно». «Я не смогу. Если я пойду на левый берег Дона, то мое малое войско просто перебьют. И их всё еще слишком много, и тебе придется возвращаться, чтобы вновь остановить их». «Ясно», — спокойный как-то бесцветно произнес Ярослав, посмотрев на Кагана, как на пустое место после чего удалился на свои корабли, куда уже погрузились легионеры, и следующую неделю делал то, что должен был, и степь. Часть его эскадры поднялась выше по дону и, начав спускаться, посылала в сухой ковыль зажигательные стрелы или снаряды прощей с древесным спиртом и горячими фитилями. Раз за разом. А от левого берега большой реки, гонимый свежим осенним ветром, раздувался большой пожар. Пожар, который широким фронтом уходил на восток, туда, где паслись стада кочевых орд, переправлявшихся на правый берег Волги. Большой и страшный степной пожар. Ему некогда было бегать за кочевьями тех степных орд, что вторглись на правый берег Волги. Поэтому он отправлял за ними огонь, огонь, который выступал и палачом, и учителем. Потому что теперь каждый в степи будет знать о том, какая участь постигнет посягнувшего на власть Ярослава. Пусть даже косвенно, пусть даже ударив по его союзникам, ибо степь не ценит слова. В степи уважают только силу, а сила Это кровь.